Глава 9 Юна Лебедева. Я ещё не в браке, но уже готова раздавать советы. Если хотите немного тишины и уединения, забудьте про беззвучный режим. Только самолёт, только хардкор. Я видела парочки, которые передвигаются только за ручку, созваниваются перед сном и сразу после шлют друг другу фотки еды, милые сообщения и придумывают клички вроде «рыбонька», «зайнька», бубусичек. «Реальный случай. В разговоре одни уменьшительные суффиксы, от которых всё слипается хуже, чем на дегустации тортов. Не знаю, хорошо это или плохо, но, на мой взгляд, душно. Или это я, неправильная невеста? Если не умею, так же». Юна спускалась вниз, в гостиную, в мрачном предвкушении завтрака. И вовсе не от того, что не любила стряпню Айгуль. Просто даже самая вкусная пища переваривалась плохо, когда за столом собиралась вся семья. Вчера Юния влетела от Игоря. Не в прямом, конечно, смысле. Обошлось без рукоприкладства. Но таким своего будущего супруга она видела впервые. Злился, нервничал, обвинял. Можно подумать, это было единственное их свидание за полгода. Бронь в ресторане сорвалась. «Всё, конец света!» как будто капитан дальнего плавания вернулся из рейса на сутки, чтобы потом снова отправиться бороздить Северный Ледовитый океан. Да, забыла. Да, не отвечала на звонки. Но истерить-то зачем? «У нас скоро свадьба, а такое ощущение, как будто я последний человек в твоей жизни», бросил Игорь на прощание. вот «Справедливо это?» «Нет». Но разве кто-то поддержал Юну? Как же? Когда расстроенная невеста влетела в квартиру, хлопнув дверью, отец, отвлекшийся от созерцания РБК, поинтересовался, какого черта он не может посидеть в тишине в собственном доме, и Юна опрометчиво выложила всю историю папе. Никогда не поднимала личные темы, а тут вдруг прорвала. «Я ему сюрприз делала!» Она обиженно обняла диванную подушку. «А он? Что, не могли у меня быть свои планы?» Юна ждала от отца чего угодно. Что он, к примеру, рявкнет грозно. Какой мерзавец посмел обидеть его любимую доченьку. Топнет ногой. Зарычит и велит подать ему Игоря живым или мёртвым для серьёзного разговора. По крайней мере, оскорблённая в лучших чувствах, Юна надеялась на минимальную поддержку. Однако вместо этого Лев Львович преспокойно взглянул на дочь и изрёк. «А чего ты хотела? Он прав, он теперь тебе почти муж, а мужа надо уважать. Шляться не пойми где, когда вы договаривались об ужине, это форменное неуважение. Не удивлюсь, если он вообще передумает на тебе жениться. Я бы так и сделал на его месте». «Но, пап...» К счастью, Леночка с первого раза поняла, как надо вести себя с мужчиной. «Да, Юн, ты перегнула палку!» Тут же вмешалась мама. «Так поступать нельзя. Позвони ему и извинись. Сейчас же». «Но я ведь ему делала сюрприз!» Чуть не плача, повторила Юна. «Вот либо теперь всё объясняй и показывай свой сюрприз, либо просто извиняйся!» Безжалостно отрезал Лев Львович. «И обязательно надо загладить свою вину», — вторила мужу Елена Геннадьевна. «К тебе, знаешь, тоже женихи не выстроились, а Игорь — хороший парень из приличной семьи, заботливый и обеспеченный. Вот если бы ему на тебя было наплевать, тогда да. А он волнуется, ищет тебя. Где ты ещё такого возьмёшь? И что мне теперь, удавиться ходить у него на поводке?» «Брак, милая моя, это упряжка». Лев Львович был неумолим, как на предвыборных дебатах. «А если ты будешь сама по себе, а он сам по себе, то это уже не семья, хрен знает, что такое». «И не надо так смотреть, Юна», — качнула головой мама. «Мы тебе не враги». «Давай, детка, извинись и позови Гошеньку на семейный завтрак». «Кстати, субботний семейный завтрак — это прекрасная традиция. На будущее». И, если хочет, пусть берёт с собой родителей. «Нет, только не сваты», — хмуро перебил отец. «Я морально не созрел этого либераста, его папашу, целый час слушать». «Значит, пусть сам приходит», — мгновенно согласилась мама. «Айгуль, Айгуль, где тебя носит?» Домработница тут же материализовалась из кухни, вытирая руки о передник. «Завтрак нам Игорь на завтрак придёт. сделай что-нибудь?» «Бриоши из пике или бейглы? Творожный сыр, сёмга?» «Никаких мне тут бейглов», — возмутился Лев Львович. «Нормальных пирожков нельзя. Лучше растягай». «Значит, растягай», — улыбнулась Елена Геннадьевна. «С рыбой. Ну и нарезки свежие завтра с утра купишь, а Юне — сельдерей и обезжиренный творог». «Идите вы все», — буркнула юная и мимо матери просочилась на кухню. Девушку разрывала на части от возмущения. И если бы не беззаветная любовь к Айгуль, расколотила бы в крошке сервис другой. Ещё и извиняться. Выследили, отругали, хотя и не за что было, а потом отчитали дома. «Я тут тебе печенье оставила». Мягкий голос Айгуль действовал на Юну, как тёплый чай с молоком. Мгновенно согревал и успокаивал. «Только маме не говори». «Ни за что». Юна с благодарностью посмотрела на домработницу. Единственный добрый к ней человек. И тот чужой. Айгуль достала из шкафа лоточек с заботливо сложенными печенюшками. Стоило открыть крышку, как запах пробрался в ностре и мгновенно напомнил, что не всё в этой жизни — тлен и лютая несправедливость. «Только вот знаешь чего?» Айгуль виновато опустила глаза и зачем-то снова вытерла руки о передник. «С женихом и правда. Лучше не ругаться. Надо ласково, терпеливо. Это ж мужчина. Он должен всегда знать, что он главный и что он прав во всём». «И ты, Брут!» Юна замерла с печеньем рта «И ты туда же!» Слёзы подступили к глазам, и девушка выскочила из кухни, прижимая к себе лоток с драгоценной выпечкой, чтобы уединиться с печеньем у себя под одеялом. Полчаса и три порции божественно вкусных, рассыпчатых и тающих во рту калорий понадобилось, чтобы Юна пришла в себя и всё-таки позвонила Игорю. И вот сейчас с утра она спускалась на дурацкий семейный завтрак, где должна была вести себя как послушная овечка, благодарная за то, что её вообще кто-то выбрал, отряхнул и облагодетельствовал предложением руки и сердца. Все уже собрались, когда Юна вошла в столовую. Идиллия под названием «Субботний завтрак» казалась абсолютной и полной. Никаких недостающих звеньев. Игорь вписывался в семью Лебедевых, словно сам в ней родился. И это его, а не юну, пестовали здесь с пеленок дошкольного выпускного. Елена Геннадьевна заботливо намазывала будущему зятю тост абрикосовым джемом. Лев Львович, раздобревший от отрастегаясь с форелью, откинувшись на спинку стула, благосклонно вещала о последнем заседании и о том, какие глупости несёт оборзевшая позиция. Юну обычно от политических разговоров за столом передёргивала. Со многим из того, что говорил отец, она была не согласна но уже успела усвоить, что любое возражение папа воспринимал как государственную измену и непременно бы стал размахивать коллекционной с саблей, если бы мама предусмотрительно не спрятала её лет пять назад, а теперь упорно изображала, что забыла, куда именно. И вот Игорь слушал заинтересованно, кивал и соглашался, так что глаза Юниного отца влажно поблескивали от умиления. «О, вот и наша невеста!» Расплылся в сытые улыбки Лев Львович. «Ну-ка, молодые, целуйтесь, перед свадьбой надо тренироваться!» Нам с Ленкой кричали горько столько раз, что мы даже не успели толком поесть. Ответить улыбкой на улыбку Юна не смогла физически. Во рту всё свело, язык онемел и прилип к зубам, словно она тщательно пережёвывала неспелую хурму послушно подставила Игорю щёчку, уселась рядом и звучно хрустнула сельдереем. — Елена Геннадьевна! — счастливый жених приобнял невесту. — А не хотите с нами на дегустацию тортов? Юна ненавидела сельдерей, пожалуй, сильнее всего на свете. Но теперь, не успев даже проживать первый отвратительный кусок, снова вгрызлась в мерзкий зелёный стебель. «Никаким другим способом она себя заставить промолчать не могла». «С удовольствием», — морлыкнула мама. «Тем более Юне всё равно не стоит сейчас искушать себя сладким. Да, родная?» «Может, тогда без меня?» С набитым ртом буркнула Юна. Сельдерей ни в какую не желал глотаться. «Не дуйся на пустом месте», — Елена Геннадьевна передала Игорю тост. «Ты можешь выбрать дизайн». «Кстати, да». Игорь сжал Юни на плечо. «У неё чудесный вкус. Буквально на той неделе согласовали проект с дизайнером насчёт нашей новой квартиры. Супер! По-другому не скажешь. Настоящий семейный очаг!» «Ну вот...» Тут же картина обиделась, мама. «А мне ничего не сказали. Мы договорились, что это будет сюрприз». Игорь безжалостно откусил золотистый тост с джемом. Почти у Юны перед носом, от отчего сельдерей стал ещё сильнее пугов. «Походить на наказание». «Ох уж наша Юна со своими сюрпризами!» Загадочно усмехнулся Лев Львович. «В смысле?» – оживился Игорь. «Это вы о чём?» Юна бросила на отца угрожающий взгляд, и папа тут же шутливо подняла руки вверх. «Молчу, молчу!» «Слушайте!» Юна взяла стакан с водой и большим глотком запила здоровую диетическую пищу, как лекарство. «Чисто гипотетически!» «Но мне говорили, что сейчас большой запрос на модели плюс сайз. Новый тренд и всё такое. И вроде как у меня все данные. И конкурс как раз проводят. Я подумала, может, мне фотку свою отправить? Это кто тебе такое сказал?» Тут же нахмурился Игорь. «Ну, Юна опустила взгляд, не зная, как выкрутиться, чтобы не спровоцировать новый скандал». «Да это же так понятно!» Мама всплеснула руками. «Эти фотографы, да?» «Я так и знала! Вот жульё! Почему сразу жульё?» Не сдержалась Юна. «А ведь у меня были сомнения на их счёт!» Игорь обречённо вздохнул и потёр переносицу. «Деточка, они же ещё и не такое тебе скажут за твои деньги!» Терпеливо объяснила мама. «Нельзя же быть такой наивной! Предлагали, небось, фотосессию?» «Нет!» Полувопросительно отозвалась Юна. Чувствуя, как от вранья горят щёки. «Проходимца!» Лев Львович хлопнул по столу. «Нашла там, не пойми кого, на помойке. У нас в Думе полно штатных фотографов. И из прессы тоже. Пруд пруди. Лови любого за шкибот. И бери. К нам абы кого не пускают». «Ещё чего?» «Думского корреспондента, который только и снимает этих старых, толстых...» не в обиду папе конечно но чем юната такое заслужила? или раз она слегка не в форме то уже ставить крест и брать тех у кого объектив настроен на наталию от 100 сантиметров и выше пап по ней хорошие ребята и ничего такого не юно тоном нетерящем возражении перебила елена геннадьевна все эти конкурсы просто очередной способ нажиться на дурочках «Сама подумай, ну какая из тебя модель?» «Так плюс же!» «Нюшенька, ты у нас красавица!» Игорь нежно потрепал невесту по подбородку. «И мы все об этом знаем. Зачем тебе конкурсы? Кому ты что хочешь доказать?» «Я понимаю, у тебя бы не было образования, денег, перспектив, но идти торговать своим телом...» «Глупость какая!» Юна стиснула зубы, глотая возражение Так же мучительно, как минуту назад сельдерей. Такими темпами она и правда скоро похудеет. Семейное окружение — это лучший способ отбить аппетит напрочь. Как будто она не может просто поучаствовать. Сразу торговля телом, развод. Им жалко, что ли? «Не ведись, милая», — ласково произнёс Игорь. «А если они будут настаивать, скажи, я сам с ними поговорю». «Спасибо, не надо». Юна промокнула рот салфеткой и встала из-за стола. «Ты куда?» — спохватилась Елена Геннадьевна. «Даже ничего не съела». «Ага, как будто это можно назвать едой». «Мне на консультацию надо», — попыталась улыбнуться Юна, хотя вышла странная гримаса. «Встретимся на дегустации, а потом к флористу». «О, флорист!» — мама чуть в ладоши не захлопала. «Как это здорово!» «А можно мне с вами?» «Я так хотела сине синеголубую гамму, гортензии, дельфиниумы». «Конечно, Елена Геннадьевна, мы будем только рады!» Подобострастно закивал Игорь, и Юна поспешила уйти, пока не нагрубила кому-то из них. Можно было сразу догадаться, она ничего не сможет решать даже на собственной свадьбе. Проиграла битву за платье матери. На всём остальном можно смело ставить крест». Не то чтобы Юна так уж сильно не любила голубой цвет, но почему именно мама? И вообще, пионы смотрелись бы куда лучше. Пышные, нежные, розовые. Ай, к чёрту! Для собственного психического здоровья проще согласиться. Дельфиниумы, так дельфиниумы. Но вот фотографов Юна трогать никому не позволит. Закрывшись в комнате, Девушка пошвыряла на кровать учебники и конспекты, как будто это они были виноваты в дурном настроении. Впервые в жизни дух противоречия разбушевался внутри так сильно, что воздушный шарик терпения, подогретый на обиде, натянулся до предела и лопнул. «Конкурсы для дурочек, значит!» Юна сердито засопела. но «Ну, ничего, она им покажет. Возьмёт и согласится участвовать!» Вот, будет потом забавно посмотреть на их физиономии, когда она пройдёт, безо всяких там взяток и знакомств. Да, точно, под псевдонимом. Никому неизвестная девушка, и пусть только попробует намекнуть, что ей подсуживали из-за отца. Йона схватилась за телефон с какой-то судорожной торопливостью, словно боялась в любую секунду передумать, набрала Рому. «Привет — Привет! — выпалила она, едва услышав его голос. «Я насчёт конкурса». «Да». Рома, судя по шуму на заднем фоне, был в каком-то людном месте. Да, Йона явственно доносился девичий смех, и от этих звуков её решимость пошатнулась. Йона привыкла работать с Ромой и Вадиком, и совершенно забыла, что у них могут быть и другие клиенты. Клиентки, если точнее. И эти мелодичные голоса могли принадлежать только каким-нибудь красоткам. На мгновение Юна почти уверовала в правоту матери. Вот они — настоящие модели. А кто она? Пухлая, закомплексованная дочка чиновника, который грех не навешать лапши на уши. «Юна, ты здесь?» — переспросил Рома, и всё стихло. Видимо, он либо прикрыл телефон рукой, либо вышел куда-то. Да, я просто подумала, может, мне поучаствовать в том конкурсе, ну, про который говорил Вадим. «Но, не знаю, вдруг ничего не получится. Только никаких дополнительных фотосессий», — спешно добавила Юна, чтобы исключить фактор финансовой заинтересованности. «Из того, что мы делали вчера. Только какой-нибудь снимок поприличнее». «Я тоже об этом думал. По-моему, вам стоит поучаствовать. Хотя бы ради себя. Я ещё не обрабатывал снимки, но точно говорю, там есть из чего выбирать». «Хорошо», — Юна сглотнула. «Тогда вы выбираете на своё усмотрение. Только один нюанс. Мне нужен псевдоним. Любое, самое обыкновенное имя, чтобы никто не догадался, кто я. Что жених возражает». «Вроде того». Юна сглотнула и решила не распространяться про папу с мамой, чтобы не напугать человека. «Так я могу на тебя рассчитывать?» «Всё, что угодно» для будущего победителя.